Слово Восьмая Северная часть Аманерии отличалась от южной, как щетина кабана, от попки младенца. Север зарос дикими пущами, темными, мрачными, вековечными тенями, где человек оказывался перед стеной зелени, подумывая, что же пригнало его сюда, и увидит ли он когда-либо небо над головой. Юг был открыт, почти без лесен, а местные племена следили, чтобы так и оставалось, полагая скотоводство основой своей экономики. И так оно было, если верить в Гуаларе, почти во всем течении реки, что оставалось естественной границей для экспансии леса. Только подле устья пуща перебиралась на другую сторону Малуарины ковром шириной и глубиной в 30-40 миль, и наступление ее останавливали лишь соленые болота и негостеприемные взгорье. Чтобы добраться до озера, им пришлось бы углубиться в эту дичь, на краю которой сопровождавшие их проводники остановились, поглядывая на каждое дерево и куст. Обитающие тут племена тоже считались северными, а потому разделение острова шло вовсе не по линии правый-левый берег, но по лесному или равнинному способу жизни. Отражалось это, как утверждала старая ведьма, и на военных традициях обеих частей острова. Север, кроме племенной элиты, не использовал тяжеловооруженных воинов или кавалерию, зато располагал прекрасными лучниками и лучшей в мире легкой пехотой, которая не имела себе равных в сражениях в лесу. Но если северные кланы, каким-то чудом объединившись на короткое время, пересекали реку и вставали напротив стройных рядов копейщиков и всадников на приличных лошадях, то такое обычно заканчивалось настолько же скверно, как и попытка ввести кавалерию и вооруженных длинными копьями щитоносцев в лесную чащу. Потому вот уже долгие годы не доходило до настоящей кровавой войны между севером и югом, и лишь рейды Кахаон, легкими лодками через реку, поддерживали взаимную ненависть. Альсен восседал на лошади, может быть, и неброской, но спокойной и выносливой. Справа от него ехала Гуалара, черная ведьма. Впереди и позади их небольшой группки расположились стражники в полосатых масках. Правда, не могли это быть те же, которых он покалечил на перу, но о таких подробностях он предпочитал не спрашивать. Еуровья вот уже несколько дней воспринимала его как шелудивого пса, путающегося под ногами, которого люди не пинают лишь от того, что боятся измазать сапоги. Старая ведьма была права, для младшей то, что ее бог обратил внимание на какого-то монаха, оказалось словно воткнутый в зад кинжал. Гуалара вроде бы решила их сопровождать именно поэтому, чтобы не оказалось потом, что вор утонул при переправе через реку, упал с лошади свернул шею или подавился коркой хлеба. На вопрос, осмелилась бы Иурубия пойти против воли Оума, старшая сестра ее лишь таинственно улыбнулась и ничего не ответила. А он не допытывался. На южной стороне острова дорога непрестанно велась от каменных крепостей, те обычно стояли на холмах или на разветвлениях многочисленных тутрек, к клановым селениям, что состояли из пары десятков домов, окруженных высокой стеной, день и ночь охраняемой. Если кто-то засомневался бы, правдивы ли рассказа о беспрестанно идущих на Манере и битвах, то даже короткая поездка должна была бы излечить от неверия. Тут не существовало одиноких корчем, хуторов, или того, что хотя бы приблизительно напоминало дворянские поместья, каковых было полно на континенте. Остров здесь состоял из череды племенных или клановых военных лагерей и их твердынь, а страшнейший враг обычно обитал за ближайшей границей. На севере в лесу было не лучше. Оборонительные грады оккупировали все высоты, и хотя укрепления делали здесь из дерева и земли, они не казались уродливыми. А вот поселения поменьше или прятались в глухих чищобах, или вставали на островках посредине болот. Местные кланы обрабатывали вырванную пущей землю, охотились и торговали древесиной, мехами и янтарем. И, естественно, постоянно следили за соседями. Дорога, которая двигалась их группа, была шириной с повозку, оставалась наезженной и чаще всего вела по вершинам невысоких холмов, благодаря чему они могли время от времени видеть солнце. Но часто приходилось сходить с лошадей и продираться узкими тропами, ведя животных за узду или бредя по колено в грязи, спускаясь в глубокие долины, а затем через несколько часов марша, тяжело взбираясь на очередные склоны. Альцин не мог избавиться от мысли, как бы выглядела попытка покорения этих земель армией, если и их группки, охраняемые авторитетом местного башка, за день удавалось одолеть не более нескольких миль. Он не удивлялся, что и мейк отказался от подобных планов. Прикидывал мимоходом, как долго удалось бы ему выжить, если бы не присутствие черной ведьмы. И раз за разом получалось, что на юге протянул бы где-то половину дня, сумей быстро бегать и хорошо прятаться, а на севере, может, пару часов. Едва они углубились в леса, едва поглотил их влажный темно-зеленый полумрак, стали раздаваться одинокие птичьи трели. Вор не разбирался в здешней природе, но только будь он мертвецки пьян, не заметил бы, что звуки эти сопровождают их и только их, что слышны лишь с одной стороны леса и что раздаются лишь там, где они проезжают. «Не слишком-то они осторожны», — обронил он на одной из стоянок, когда путники подкреплялись овсяными лепешками и сушеными фруктами, а таинственные отголоски окружили их и помчались вперед. Старая ведьма пожала плечами. «Желание от нас спрятаться, ты бы не отличил этих сигналов от шума леса. Сейчас они просто говорят нам, что наблюдают, и передают весть, что идет черная ведьма. Мы уже пересекли границу по крайней мере трех кланов, и это весточка, которую они передают друг другу, чтобы какой-то молокосос со слишком горячей кровью не выпустил по нам стрелу». «Кахаона?» Кахаона, которая нападет на стражи Оума, сильно об этом пожалеет. Собственный клан отошлет их в долину Дхавии, чтобы молить о прощении. Кусками. Начиная с ног, что привели их к месту нападения, включая руки, державшие оружие, и заканчивая пустыми головенками. Молодых дураков нужно держать на коротке, особенно если позволяют им владеть оружием. «Потому стражи черных ведьм и носят такие маски, цветов, бросающихся в глаза, и потому мы идем под этим флагом», — указала она на желтое полотнище, перечеркнутое двумя черными полосами. «Знак долины. Никто не может его использовать. Но без него ни ты, ни я не проехали бы по этому лесу». Альсен кивнул. Мысли их, похоже, шли параллельными курсами. Значит, достаточно того, чтобы на одном из постоев Эуруви отошла от нас и потерялась? Верно. Но тогда мой дух встал бы перед лицом ума и обвинил бы ее в предательстве. А ты ведь не желаешь знать, что ждет предавшую черную ведьму? Он не желал. Сколько дней мы еще будем в пути? Четыре, пять. Так долго? Проклятье, у меня ведь была лодка. Я бы быстрее добрался до места, плывя вдоль побережья. Говорят, ваша долина всего в десятки миль от берега. Верно. А честь и покорность законам не позволили бы тебе сбежать в Каману и дальше на континент. Старушка послала ему взгляд, от которого деревянный чурбан почувствовал бы себя глупо. У нас есть время. О, мне настолько спешит. Он ждет. Чего? А чего могут ждать боги? Что мир сотрясется? Следующие три дня были похожи друг на друга, словно песчинки. Путники двигались туннелем, вырубленным в живом теле пущи, ели что-то на ходу и останавливались только на ночлеге. Альцин уже перестал исказо поглядывать на старую ведьму, которая и вправду смотрела в седле, словно высушенная мумия, привязанная к лошадиной спине, но привязанная исключительно крепкими ремнями. Гуалара ни разу не попросила об отдыхе и ни разу не пожаловалась и даже, казалось, получала от поездки наслаждение. Ворнуер никогда бы этой позе себя обмануть, когда бы не заметил нескольких наполненных ядом взглядов, которыми черная ведьма окидывала свою старшую сестру, и пара раскаленных до белизны взглядов ответных. Что ж, похоже было, что раньше здешние деревья каменеют, чем одна из этих женщин выкажет перед другой слабость. Вот только задница у него болела все сильнее. На четвертый день лесная дорога выплюнула их прямо на берег озера Арайя. Альцин догадался, что это именно оно, поскольку на Аманерии был только один водоем настолько большой, чтобы человек не сумел увидеть его другого берега. Он слышал об озере от людей, которые слышали о нем от людей, которые... и так далее. Озеро Арая находилось вблизи долины Дхави и представляло собой одну из ее оборонительных линий. Потому всякому чужаку, оказавшемуся поблизости от него, без опеки черной ведьмы, сразу стоило начинать молиться своему богу, который наверняка бы его не услышал, поскольку над озером вставала сила Оума. Альсин ощутил ее, едва они выехали из леса, словно плащ пущи каким-то образом скрывал ее присутствие. Теперь же вору казалось, что он встал перед той силой ноги. Не была она агрессивной или слишком мощной, напоминала легкие испарения, пропитывающие воздух, ветер, трогающий щеки или лучи весеннего солнца, первый раз падающие на лицо. На вора обрушились воспоминания о том, как крадешься по крышам или взбираешься по стенам к полуприкрытому окну, и вдруг понимаешь, что тебя заметили, что только удар сердца отделяет ночную тишину от крика и переполоха, поднятого какой-то приклетущей, страдающей бессонницей бабищей. Это было именно такое чувство ставящее волосы на затылке дыбом и наполняющее вены льдом. Он не удивился бы, когда бы над гладью озера разнесся вдруг обезумевший вопль. Но царила тишина. Вся и... Сравнение банальное, но лучшего он найти не сумел. Гробовая. В камышах не щебетали птицы, рыбы не кружили у поверхности воды, ветер не морщил глади. Словно озеро было заклятым. И тогда кто-то кашлянул у него над ухом, и заклинание рассыпалось. Зашумел ветерок, плеснула рыба, утки выплыли из камышей и, увидев людей, поднялись в воздух. Большинство людей именно так это ощущает. Его присутствие. Словно ничто другое не важно, но ты должен помнить, что большая часть происходит в твоей голове. Они? Гуалара указала морщинистым пальцем на птиц. Обладают слишком слабым разумом, чтобы заметить силу в тени, в которой они живут. То есть как? Альцин наклонился и погрузил ладони в воду. Та была холодной и чистой. Вьют гнезда в ухи бога, строя их из волос, вырванных из его бороды. Именно. А мне порой кажется, что мы от них почти не отличаемся. Пойдем, лодка плывет. Лодка была сооружена из древесины, что происходило, пожалуй, из по-настоящему векового анухийского дуба, поскольку только старые деревья имеют такой насыщенный цвет. Красивый красный оттенок отражался от поверхности воды, когда лодка бесшумно плыла в их сторону. Альцин прищурился, поглядывая на нее подозрительно. Его не удивило, что лодка плывет сама, в здешних местах вообще мало что могло вызвать его подозрительность, но что-то было не так с ее пропорциями. Только когда она чавкнула дном о прибрежный ил, он понял, что не так. Он увидел долбленку, выполненную из целого ствола без использования железа, смолы или пакли. Безымянный ремесленник сделал все, чтобы придать ей вид настоящей лодки, включая лавки и имитацию досок корпуса. Проклятие, да он даже посвятил время тому, чтобы обозначить символические головки гвоздей. Тонкая работа. Изрядно ж дерево перевели на эту лодку проворчал Альцин, внезапно охваченный иррациональным нежеланием всходить на ее борт. «Не жаль было?» Ответа он не услышал. Глянул на женщин. Те обе стояли, окаменев с лицами, застывшими словно маски, из-под которых пробивалась целая гамма чувств. Гуалара была удивлена и поймана врасплох. И Урувие, даже отринутая матерью дитя, не смотрела бы так. Ничего не говорила и не глядела в сторону вора, просто стояла рядом между своими стражами, а ладони мужчин невольно искали что-то подле рукояти тесаков. Эта троица, должно быть, обменялась какими-то сигналами, которые он пропустил, сосредоточившись на лодке. «Я все еще гость вашего бога?» Черная ведьма кивнула, медленно и раздумчиво, словно пытаясь убедить себя саму. «Лучше бы тебе об этом помнить», — прошептала она. «Помните законе гостеприимства, когда встанешь пред его лицом?» «А я встану?» Вопрос повис в воздухе, дохнув холодом. Вора удивила, насколько подозрительно это прозвучало. «Это снова ты? Почему сейчас? И почему ты так боишься этой лодки?» Старая ведьма прервала ледяную тишину, влезая на борт и садясь на лавку на корме возле руля, который был однородной частью всей конструкции и не имел никакого практического значения. Это не то дерево, о котором ты думаешь. Она вдруг сделалась серьезной и мрачной, а в ее позе проявилось нечто новое — угроза. Анухийский дуб — это гарликовый уродец. Внебрачное дитя ветра и местных лесов. Но оно все равно прекраснейшее дерево вне долины. А потому подумай, каким должен быть его отец. Альцин несколько раз видел дикорастущие дубы неподалеку от Каманы, гиганты высотой примерно футов 100 и обхватом больше, чем в десяток мужчин. А в глубине острова, говорили, росли еще больше. Гуалара махнула нетерпеливо. «Садись!» — подогнала она. Что-то в тоне ее приказывало чувствовать настороженность, уважение и испуг, но Альцин вдруг понял, что колдунья просто боится. Он осторожно коснулся борта. Дерево казалось просто деревом, произведением корабельного искусства, выглаженным почти до блеска. Слоями темная и светлая краснота. Выглядело это словно сетка вен. Вор ничего не почувствовал. Никакой дрожи, предупредительного онемения в кончиках пальцев, головокружения или свербежа между лопатками. И все же некая его часть... Проклятие, зачем себя обманывать? Та часть, которая некогда ходила по миру в теле другого человека, неся смерть и уничтожение всему, что вставало у нее на пути, боялась этой лодки, этого дерева. Он скривился, словно глотнув уксуса. Разве вот уже месяц он не делает все наоборот? Скочил на борт и развернулся, протягивая руку черной ведьме. Что уж ему. Она скорчила мину, словно он наплевал ей в лицо. Одежду женщины рванул ветер, который не коснулся и стебли травы вокруг. Уже сидящая в лодке Гуалара что-то рыкнуло пукрик полупредупреждение, но младшая ведьма развернулась на пятки и направилась в сторону леса. Стражники последовали за ней. Она не может поплыть. Приглашение было лишь для тебя и меня. Ом таким образом выказал ей свое неудовольствие. А если не хочешь, чтобы он выказал его и тебе, лучше сядь. Не то тебе придется большую часть пути добираться вплавь. Они отчалили в тишине, развернулись и поплыли, разрезая носом поверхность воды. Альцин уселся спиной к носу. «Сюда всегда приплывает эта лодка?» — спросил вор. Улыбка старухи была сродни болезненной гримасе. «Нет, не всегда». При моей жизни, а я наведывалась в долину довольно часто, видела я ее лишь дважды. В последний раз лет двадцать назад, когда высадились низбордийцы. Лодка из ванухи поплала вверх по реке, чтобы привести пред лицо Оума рассорившихся вождей племен. Это было перед тем, как они провозгласили камелури. Обычно же на берегу ждет просто лодка с веслами и под парусом. Ванухи, она послала ему усталую улыбку. Если чего не знаешь, спрашивай, да? Верно, спрашивай, даже если ждешь лжи. Порой то, как тебе врут, скажет тебе больше истинной правды, потому что ложь обычно скрывает слабость. Ванухи, это просто дерево. Древо, те, которым служат черные ведьмы, важнейшие в мире. Увидишь в долине. Древо. Непонятно почему, но Альцин полагал, что древо будет одно, гигантское, величественное. Лучше всего в золотой корее с серебряными листьями, вокруг которого сноют жрицы в длинных одеяниях. «Увидишь!» Ведьма замолчала и долгое время смотрела лишь на воду. Они плыли с постоянной скоростью. Альцин, глядя на ветки за бортом, оценил ее примерно в пять узлов, а потому должны бы встать на другой берег примерно через пару часов. Из того, что он слышал, озеро около 10 миль в диаметре, питало его Малоарина, вливаясь в него с востока и выливаясь с юго-западного конца. Но тут, в центре его, когда один берег исчезал из глаз, а второй становился лишь намеком на тень на горизонте, не чувствовалось ни течения реки, ни ее сила. Он вздохнул. Хорошо отдохнуть минутку-другую перед тем, как... Он предпочитал не задумываться о том, что его ждет в долине. До сих пор он особо не размышлял над тем, что случилось в замке. С того момента, как старая ведьма объявила ему волю племенного бога, с короткого, лаконичного прощания с Домахом и Найвиром, чьи несмелые протесты на Ломаном совершенно проигнорировали, вор не нашел и минуту, чтобы подумать. Оба монаха должны были вернуться в Каману морем, и Альцин надеялся, что они справятся с плаванием. Наверняка он мог сказать одно – просьба Оума – не была просьбой, которую можно проигнорировать. А долг, имевшийся по отношению к монахам у отца Инао, совершенно ничего в этом случае не значил. Более того, воины малого кулака сопровождали их на первом этапе пути, но Альцин понимал причины их поведения. Оум приказал ему прийти, а потому чужак будет доставлен на место. Он не сопротивлялся. Во-первых, у него не было выбора, рассказы о героях, прорубающих себе дорогу сквозь сотни врагов, хороши для плохих поэтов. А во-вторых, он не имел намерения пробуждать гостящего в нем, поскольку тот мог решить оборонять свой сосуд. Вор иронично ухмыльнулся этой мысли. Явиндер предупреждал его о подобных ситуациях. Каждый раз, когда реагвир просыпался от дрема, чтобы спасать шкуру Альцина, приводил к тому, что в следующий раз кулак проще перехватывал контроль а это означало, что однажды вор потеряет возможность владеть собой, и все прекратится. И не имело значения, сделается ли он узником собственного тела, не способным даже к немому крику, или попросту раствориться в божественной душе, утратив душу собственную. Пока что он сопротивлялся, и результатом были опухоли суставов и синяки, и, похоже, только угроза полного уничтожения тела удерживала реагвира от решительной атаки. Да еще то, что большую часть времени он пребывал в литаргии. Одинокий фрагмент Божьей души, без слуг, что могли помочь в бегстве, без армии смертных, готовых уступить объятиям и сражаться до последнего вздоха. Он был лишь зверем, преследуемым самыми разными силами. Хорошо иметь собственных верных, храма и братьев в... Стоп. Альтин улыбнулся в пространство и выругался тихонько, но без особой злости эта мысль была такой очевидной и простой, что не могла стать предлогом к коварному захвату. Просто отпустив мысли странствовать, он наткнулся на кусочек мечтания Бога. Бывает. Впрочем, мечтать может всякий, боги тоже. Вор не хотел тратить силы на бессмысленный гнев. Потому что сейчас самое важное то, что впереди. Долина Дхавии и находящееся там присутствие. Альцин его чувствовал, оно было там все интенсивнее и сильнее. Когда он сосредотачивался на направлении, в котором они плыли, ему начинало казаться, что и воздух там гуще и будто затуманен. Проклятие! Приплывая на Аманери, он хотел встретиться с Аанель, дочкой ведьмы, которая втянула его в эту историю. Надеялся, что она сумеет и захочет помочь. Сихийские ведьмы считались сильными чародейками, владеющими не только аспектированной магией, но и другими первобытными силами. Если она не сумела бы ему помочь, то, должно быть, никто бы не сумел. Разве что местный племенной бог, к которому они как раз направлялись. Две силы и смертные, затесавшиеся между ними. Может оказаться... забавно. Кто ты? Вопрос ворвался в сознание силой клинка, ищущего путь в теле. Но на самом деле Альцин был благодарен старой ведьме, поскольку мысли вели его на край бездны. «Кто ты?» Гуалара кивнула, и он вдруг заметил, что в ней что-то изменилось. Она утратила вид старухи над могилой и теперь напоминала клубок натянутых ремней, тех, что удерживают в натяжении баллисту. Глядя ей в глаза, он понял, она уже приняла решение, и решение этого не изменит ничто. Сейхийцы славились безоговорочной верностью своему клану и племени. А она, как вдруг до него дошло, сама признала, что многократно проведывала святилище местного башка. А еще имела власть распоряжаться даже черной ведьмой. Некто такой должен обладать другой шкалой лояльности. Сирота, вор, обманщик, моряк, странствующий учитель, дровосек, монах, и сам уже не помню, кто еще, а ты? Это плохой ответ. Казалось, будто ремни, из которых была она сделана, затрещали. «Неправдивый!» «Правдивый. Но не такой, какого ты ожидала. Мне что же соврать, чтобы ты почувствовала себя удовлетворенной?» Они мерялись взглядами. Женщина сидела на корме, он на носу разделял их лавка, меньше чем шесть футов. Она не воспользуется магией. Не после того, что он показал. Но ладонью потянулась куда-то за пазуху, в глубины серо -буры одежды. Кинжал. Прямой клинок, 8 дюймов длины, в момент атаки перебросит его в левую руку. Сейчас. Нет, он тебя убьет. Он не знал, что подействовало, его жест, выброшенный вперед ладонь, или то, как он выплюнул из себя эти слова. Но она замерла на половине движения, странным образом склонясь, почти падая с лавки. И тут же пришел ответ, что-то вроде резкого шебуршения внутри. Словно десять тысяч сердец одновременно застучали в нем. Головокружение и быстрая резкая судорога, дергающая в солнечном сплетении. Вкус крови на губах. Он выругался, выплюнул огненную алость и изо всех сил ударил ребром ладони о борт. Боль взорвалась, охватив все предплечье. Он ударил снова, тем же местом, а не менее поползло вверх, охватило плечо, он замахнулся. Старческая ладонь ухватила его за руку, придержала. Глаза ведьмы уже не напоминали колодца, наполненные смертью. Сломаешь кости. Хватка ее была словно клещи. А сломанная ладонь долго заживает. Медленно отпустила его и села на свое место. Поправила одежды. Я Гуалара Эрвас из клана Удрих, племени белых уверунков. Начала она спокойно, словно они только что повстречались. Семьдесят лет, как я ведьма. Когда стою перед племенем, то служу Удрихом. Когда стою перед советом племен, служу веронкам. Когда стою перед островом, служу югу. Когда стою перед миром, сиехийцы мои владыки. Повела рукой вокруг. Это мой остров, мой народ, мое племя и клан. В такой очередности. Я знаю, что битвы между родами не имеют значения перед клановыми нападениями. Эти должны уступить перед схватками племен, которые есть не что, когда север сталкиваются с югом. А все это не что, когда раздается призыв к Камилуури, если враг топчет нашу землю. Альцин хмыкнул. «Твой остров...» Слова едва протискивались сквозь опухшее горло. «И твой бог...» «Да, мой бог...» «Старый, измученный...» В глазах ведьмы появилось нечто, что Альцин заметил впервые. Любовь. И умирающий. Последний призыв к Камилури почти исчерпал его силу. Он вот с нами изначально он спас нас от смерти и дал все, что только сумел. И никогда не подводил, хотя мы нарушали любые клятвы и присяги, полагая, что наши войны чести, вендетты, рейды, кахаон, месть, тянущаяся поколениями. Это тысячелетняя традиция. Этому безумию меньше двухсот лет. Столько хватит, чтобы дураки посчитали, что мимолетное искривление – извечный нерушимый закон. Никто не знает, с чего все началось. Какой проклятый небесами глупец первым посчитал, что его личная честь и честь племени – одно и то же. Но это уже не имеет значения. Потому что Оум утратил силы, чтобы нас вести а сила его с каждым поколением слабеет. Поколением? Боги умирают долго. Некогда слово Оума добиралось до каждого уголка острова. Нынче его едва слышно в долине Тхавии. Все меняется. Законы племени становятся выше божественных. Черным ведьмам приходится опираться в своем могуществе на страх и вооруженных до зубов слуг. А советы кланов все сильнее ставят под вопрос власть долины, воспринимая Оума так же, как вы на континенте воспринимаете своих богов, далеких и недоступных. Во время последнего нападения на остров нам пришлось вести наиболее ярых вождей пред его лицо, чтобы получить их согласие. Слово это зашипело в воздухе. На Камилури. Пятьсот лет назад хватило бы одного его жеста. Альцин сосредотачивался на словах ведьмы, пытаясь позабыть о боли в раненной ладони. Ему почти удалось. «Потому», — начал он с усилием, «черные ведьмы торгуют с армитаром, то есть без посредничества Каманы, потому что воля вашего бога ослабела. Если город узнает, что вы нарушаете договор, он впадет в ярость». Гуалара приподняла брови. — Ты уже упоминал на перу, что кое-что заметил. Она улыбнулась спокойно. — Я наблюдала за тобой в тот момент, когда вошла Иуруве и видела удивление на твоем лице. Быстро спрятанное, но все же. Как ты догадался? — Ты не ответила на вопрос. — Верно. Готовится война за богатство. Когда он уйдет, а некоторые из них полагают, что это случится скоро, они захотят силой навязать свою власть остальному острову. Ох, наверняка провозгласят, что ум удалился в свое царство, что находится в другом месте всевечности. А им передал роль предводительницы опекунж сихийцев. Они создадут храм или орден, провозгласят себя жрицами и примутся править. Такой храм не протянул бы слишком долго. Ты уверен? Религия чей Бог лишь вымысела неприсутствие, которая в любой момент может склонить голову и взглянуть на деяния своих жрецов, Уверяю тебя, она бы чувствовала себя превосходно, правила бы миром. Но прежде чем это случится, моим сестрам нужно найти союзников среди кланов и племен, что не слишком богатые и сильные, а потому их неудовольствие или даже чувство обиды легко перековать в клинок и направить на богатых соседей. Вот только убогие союзники... Не выставят хорошо экипированной армии, а потому их нужно вооружить. Старая ведьма потерла руки, произведя звук, словно две змеи пытаются сбросить кожу, сплетясь друг с другом. «Мои сестры», — проговорила она, и слово «сестры» истекало ядом, «не могут покупать оружие при посредничестве команды, поскольку вожди сильнейших племен очень быстро об этом узнают». «Вы сами делаете хорошее оружие?» «Да, но в долине огонь не любят. А как без него выплывет сталь?» «Впрочем, если бедные кланы вдруг начнут тысячами отковывать мечи и топоры, кто-то да задаст вопрос, откуда у них деньги на металл, новые наковальни и инструмент?» «Нет. Они стараются действовать тихо и осторожно». Естественно, это лишь сплетни, пока что их никто не поймался. М -м -м, нас бы сказали с головой на копье в памяти почти позабытых уже военных обычаях. Но разговоры о том, что долина вооружается, ползут лесами уже много лет. Но доказательства пока что нет ни у кого. Голос ее наполнился льдом. «Поэтому спрошу снова». «Откуда ты знаешь, что они провозят оружие контрабандой?» Боль в ладони перешла в тупую пульсацию, раздражающую и не позволяющую сосредоточиться. «Ты не ожидаешь, что я выйду из вашей долины живым, верно?» Вор заглянул Гуаларе в глаза, ища подтверждение своим подозрением. «Ты предлагаешь искренность трупу и одновременно пытаешься вытянуть из меня информацию». Она пожала плечами. Я не знаю, погибнешь ты или нет. Реши, Том. Если прикажет тебя убить, станем с тобой сражаться. Прикажет освободить, отпустим. Его воля важнее всего. Как ты догадался, что они покупают оружие вне острова? Повторила она. Знаю, что ты понял это еще в замке. Собачьи морды на рукоятих тесаков. Это цеховый знак одной из метарских оружейных мастерских. Я знаю эту гильдию по Панке-Элаа и знаю, что у нее нет своего представительства в команде. А никто из местных оружейников не стал бы подделывать рукоять, я бы о таком услышал. Значит, оружие контрабандное. Кроме того, галера, похитившая девушку Инао, плыла вокруг острова в два раза дольше, чем должна бы. А значит, останавливалась по дороге, чтобы выгрузить товар. Скорее всего, чтобы избежать ненужных свидетелей, она повстречалась с несколькими лодками в открытом море. И груз перенесли на них. Я бы так и сделал. Она ласково улыбнулась. Так я и думала. Нам трудно доказать, что наши сестры нарушают договор с командой. Но это должно помочь. Есть немало людей, которых серьезно обеспокоит подтверждение этих слухов. Впрочем, вот уже многие годы деятельность сестер из долины сильно их раздражает. Особенно потому что для такого нужны деньги. И отсюда это давление на вождей, таких как отец Инао, чтобы они позволили создавать на своей земле рудники». «Верно». Она задрала брови, а лупую пошел морщинами, словно пересохшая лужа трещинами. «Ты уже закончил хвастаться наблюдательностью?» «Это неразумно. Никогда не открывай, насколько ты умен, тому, кто, возможно, захочет тебя убить». Он вздохнул. Есть у меня предчувствие, что мы не станем сражаться. По крайней мере, не сейчас. Но я не желаю об этом думать, потому что моя задница жалуется на седло, а рука болит, как не знаю что». Он оглянулся через плечо. Берег, которому они правили, рос на глазах. Плащ пущи его прикрывавший уже заглядывал в водную гладь. «Скоро наша поездка завершится». Ведьма не ответила, и на долгое время воцарилась тишина. Вор смотрел на берег, чья левая сторона поднималась все выше. Верхушки деревьев, которыми поросла возвышенность, становились в тумане. Там за ними должно быть находилась долина Дхави. Вор сказал правду, что страдает от боли и усталости. Но он чувствовал и огромное, всеохватное равнодушие. Хватит убегать, уклоняться, сражаться с собственными мыслями. Хватит вечной неуверенности, не является ли его чувство или воспоминание чужим. Где заканчивается Альти на Вендах? И начинается кулак битвы Реагвира. Его охватила смесь беспокойства, интереса и радости. Что бы там его не ожидало, есть шанс, что его проблемы с тем полубожественным сукиным сыном скоро прекратятся, так или иначе. Он скривился и отвернулся от ведьмы. Такие отдающие самоубийство мысли не вели ни к чему. Ты хочешь им помешать? Твоим... «Сестрам». Он вложил в последнее слово столько иронии, сколько сумел, получив награду подобие улыбки. «Мы поохотимся на ту галеру. В следующий раз, когда она станет ожидать далеко от берега, приплывут другие лодки. Я о том позабочусь». Он вздохнул. «Столетний опыт и детская наивность. Как такая смесь может находиться в одном теле? Она уже не приплывет». Черная чайка. После того, как мы нашли Инао, метарский капитан знает, что его корабль раскрыт. А если и не знает, то ведьмы из долины его предупредят. Эта галера переменит название, символ на парусе, а может и владельца, и начнет плавать к другим портам. Хочешь поспорить, что больше вы не увидите черной птицы подле острова? А с оружием придут другие корабли. А как ты собираешься отличить контрабандиста от честного купца? Через Амонерия ведет один путь на дальний юг. Множество кораблей встают в устье Малуарины, чтобы пополнить запасы пресной воды. Если вы решите атаковать каждый, вставший неподалеку от острова, это закончится плохо. Хочешь начать морскую войну со всем миром?» Гуала рассмотрела на него глазами, похожими на кусочки неба, спрятавшиеся в скальных расщелинах. Молчала. «Могу я еще немного поразмышлять?» – спросил он. «Может, последний раз, прежде чем мы станем сражаться?» Ему удалось вызвать бледную улыбку на ее лице. Говори. Может, в последний раз. Сообщите совету Каманы. Осторожно. Раздобудь один из тех тесаков как доказательство и покажи им. Можешь даже обвинить их в том, что участвуют в этом, и попугать блокадой города. Это подействует. У Каманы есть флот патрульных кораблей, у нее есть шпиона на континенте и в армии Тари. У нее достаточно денег, чтобы подкупить пиратов. И месяца не пройдет, а корабли контрабандистов начнут тонуть. А весть об этом разойдется по всем портам побережья, и даже самый отчаянный капитан не возьмется за работу для черных ведьм. Отрежь их от континента руками команды. Она кивнула, легко, но явственно. Я обдумаю это, парень. Твой совет звучит умно, а потому нужно о нем поразмыслить. А теперь. Она указала на берег. «Готовься. Нас ждут». Интерлюдия. Она дала ему бумагу и несколько угольных стело разной толщины. Села рядом и приказала рисовать. Сперва шло не очень, черточки получались толстыми, неуверенными и кривыми. То, что было в его голове, картинки, извлеченные из памяти, не хотели перебираться на бумагу. «Не сражайся с этим». — шептала она ему в ухо, потянувшись и легонько сжав его ладонь. — Не пытайся сразу нарисовать все. Пусть оно проявится постепенно. — Еще раз. Иотех делал наброски. Комнату с кругом тронов, вид на город с башни, черный меч, торчащий в камне. Были это плохие рисунки, неуверенные и упрощенные, словно детские каракули, но она не сердилась. израсходованные листки отбрасывала в угол. — Еще раз. «Думай об этих местах. Сосредоточься на них. Пусть они оживут в памяти. Начни от края, с фона, он тоже важен. Пусть втянет тебя внутрь и оживит подробности». Он позволил руке со стелу зачернять бумагу и спросил. «А почему ты сама не рисуешь? Ты ведь в этом разбираешься». Уголком глаза заметил, как Кайна качает головой. «Для меня рисунки ворота к местам. Но годятся только места настоящие, лично виденные художником, или места, которые я видела сама, где я побывала. И я должна прикоснуться к автору рисунка, поговорить с ним, чтобы создать связь. Когда я выбралась на большое собрание театральных труб и заказала рисунки с разных мест империи, я должна была явиться за ними сама, чтобы встретиться с людьми, что станут их рисовать. Она легким движением поправила затенение пола. Благодаря этому я после узнавала, кто из них обманывал, рисуя то, чего сам не видел. И какая разница? Ему удалось набросать каменные стены и основу тронов. В центре, двумя быстрыми движениями, он обозначил место, где пылал огонь. Это были рисунки из за воображения, несуществующие. Вся сила Всевечности не откроет переход в место, которого нет. Понимаешь? Я дотягиваюсь до мест, что правдиво. О существовании их было подтверждено, потому что некто их видел. Несколькими черточками он обозначил троны, их седалища, спинки, простой узор, украшавший из ножья. Но почему ты не рисуешь сама? Потому что не могу. Любой путь должен иметь начало и конец. Тот, который я открываю, — это тропа между двумя сознаниями, моим и создателем рисунка. Если бы я рисовала сама, то дорога казалась бы короче некуда. Она постучала пальцем в свой висок. Начиналась бы и кончалась вот здесь. Он дорисовал остальные детали тронов, двумя движениями подчеркнул тени в углах. Хорошо. Малышка Канна казалась довольной. Очень хорошо. У тебя талант. Тренируйся. Ятых чуть отодвинул лист и внимательно присмотрелся. Рисунок напоминал произведение... «Ленивого ребенка». «Не смотри так. Дело не в точности деталей, но в сущности места». Она указала на пятно угольной пыли, что выглядела как фигура мужчины в плаще и капюшоне, держащего в руках какую-то палку. «Ты ее поймал. Начинай следующий». Она поколебалась. «Сосредоточься на комнате с мечом. Отправимся туда. Завтра». Они вышли из темноты во мрак, разгоняемый лишь факелом, что горел в скобе на стене. Попали точно к мечу, где были в прошлый раз. Перед мечом и сейчас стоял мужчина. Но этот оставался жив. Обернулся, ощутил их и потянулся к висящему пояса кинжалу. Я тех ударил. Предплечье, щека, висок. Полумраки, клинки его эфиров оставались невидимы, потому мужчина наверняка мог подумать, что его лупят магическим образом. Он отступил, распахивая рот в готовности кричать. Малышка Канна уже была позади него. Пинком под колени заставила его присесть и, закрыв ладонью рот, наклонилась к его уху. «Ш, -ш, ш Мой спутник получил приказ ударить плашмя. Разве что не будет другого выхода. Потому ты сейчас не истекаешь кровью, а заключенный здесь меч не пьет твою кровь и душу». Мужчина пытался дернуться, но приложенный к горлу клинок мгновенно его успокоил. Я тех присмотрелся к нему внимательней. Пятьдесят лет, может, больше, дорогая одежда, черты лица, что можно встретить на некоторых памятниках или монетах, серебряные волосы, волны, падающие на спину, аристократ по плоти и крови. Ты молился? Молился тому куску железа, ничего не стоящему, забытому останку, заржавевшей калитки. Ответь. Шепотка Наеонас перешел в рычание. Мужчина не охнул и не начал молить о пощаде, лишь сильнее закинул голову назад и попытался взглянуть на девушку. Выдохнул. «Он мой господин. Единственный истинный». «Правда?» «Да». «Это только малый божок, без особого значения. Кокла достойная презрения, вор души». Малышка Канна дернула голову мужчины назад, и на миг показалось, что она сейчас перережет ему горло. «Хочешь за него умереть?» Он бог воинов, защитник света, уничтожитель тьмы. Ну давай, убей меня, и я с радостью еще нынче предстану пред его лицом. Она отпустила дворянина и отступила в тень под стеной. Мужчина некоторое время пребывал без движения, а потом медленно поднял ладонь к шее. «Граф Бендореттерлеах». Канайонос стояла за его спиной, а голос ее, казалось, доносился со всех сторон сразу. «Избранный» освященный, чтобы служить своему владыке, ведущий его верных к победе. Твоя вера и несгибаемость сродни стали. Можешь стать избранной. Из всех людей ты один достоин быть его сосудом. Аристократ поднялся с колен, а на лице его расцвела гамма столь разноречивых чувств, что не понять было, заплачет ли сейчас мужчина или примется взывать к помощи. Ох, это ясно, происходило нечто, о чем мужчина тосковал и мечтал вот уже много лет. Но одновременно та его часть, которая была расчетливым политиком, приказывала оставаться осторожным. Канайонос подошла к мечу и двумя руками ухватилась за его клинок. Даже в полутьме можно было заметить, что граф перестал дышать. Место, где ладони ее касались гигантского меча, казалось, слегка раскалялось. — Он тобой доволен? Больше, чем тебе кажется? Много веков он ждал кого-то вроде тебя. Помнишь тот миг, когда он тебя вылечил? Когда оттолкнул болезнь, которую не могли излечить даже сильнейшие из чародеев? Он решил, что придет к тебе. Лично отошлет кусочек своего духа, чтобы божий сосуд снова ступал по земле. — А Вендери. в голосе мужчины они услышали набожный страх. — Она его поймала. Поймала его телом и душой. Но что-то случилось. Что-то пошло не так, как должно быть. Я расскажу тебе, что именно, и скажу, что ты должен делать, чтобы исполнить волю реагвира.